Глава 34. Совещание с мистером Томбом Когда ушел Джон Грей, Алиса осталась в неподвижном состоянии и глубоко призадумалась над словами, сказанными ей грэем «Сердце мое всегда принадлежало вам». И странное дело, слова эти теперь успокоили, почти осчастливили ее. «Он не презирает меня. Если бы он презирал меня, он не стал бы так жалеть меня», — думала Алиса. И как-то легко, невыразимо легко становилось у нее на сердце. «Да, он уважает, любит меня». «С какой радостью я назвал бы вас прежним именем?» Сказал он. «Но этому не бывать теперь». «Никогда не бывать». С горечью продолжала думать Алиса. Она сознавала, что счастье потеряно навсегда, но мысль его любви радовала и утешала ее. Он никогда бы не оттолкнул ее, Она сама отказалась, и сознание этого чувства было особенно приятно ей. И снова припоминала она все, что случилось за последнее время. Но обо всем этом она думала как о чем-то стороннем, не касающемся ее. Казалось, она разбирала прочитанную ею повесть. Затем мысли ее приняли другое направление — Она опять вспомнила о Джонни Грэе, о его обманутой любви, и живо представилось ей, сколько горя, Тяжелого, безвыходного горя должен был выстрадать он, и страшно ей стало. Нет уж, лучше было бы, если бы он презирал и ненавидел меня, решила она. Но нет. Он не может Глубоко и долго страдать. «В нем слишком мало страсти», — думала она вслед за тем. «Правда, если он раз решился чего-нибудь достигнуть, то добивается долго и настойчиво. Он сам сказал мне это, а он не лжет. Да, он настойчив, но настойчив потому только что решил, что он должен добиться своего». Страсть же и увлечение ему совершенно неизвестны. Так думала она и жестоко ошибалась. «Но неужели нет никакого выхода? Неужели спасение невозможно?» Спрашивала и переспрашивала она себя так, как будто дело шло не о ней самой, а о другой женщине. «Он все еще любит ее». От Отчего бы им и не быть счастливыми? Нет! Все кончено, всё. Возврат невозможен! Сумасшествием было бы с ее стороны давать свое согласие на этот брак. Сумасшествием было ехать с ним за границу. Она ведь знала, что и Кэт, и брат ее употребляют все свои усилия, чтобы вырвать у нее из рук ее счастье. Она знала это и все же поддалась им. Где же была ее сила воли и самостоятельность? Они и добились своего, добились чего хотели. Ее счастье, все ее надежды погибли теперь, погибли безвозвратно. Не все ли одно, за кого выходить? Я отказала Джону Грею, отчего же мне не выйти за Джорджа? Думала она, гуляя среди гор Вестморленда. Бедная женщина. Она и не подозревала, что была игрушкой в руках своих родственников. А между тем, как гордилась она всегда своей воображаемой самостоятельностью, она не хотела слушать благоразумных советов леди мэк -Леод. Она смеялась над ее предостережениями и теперь готова была просить совета у первого встречного. Алиса не щадила себя. Она сознавала, что ее самоуверенность погубила ее. И теперь, только переживая эти трудные тяжелые минуты, поняла она значение матери. Поняла, что значит быть сиротой. Неужели я должна отдаться, вся отдаться... Этому человеку, — воскликнула она с отчаянием, — отдаться человеку, которого я не люблю, быть постоянно с ним, лежать на его груди, отвечать на его поцелуи. И взволнованная принялась она ходить по комнате. «Нет, нет, нет!» — громко и решительно проговорила она. «Нет, этого не было в условиях». Я никогда не обещала ничего подобного. Если вы, читатель, не были в подобном положении, то вы, конечно, вправе упрекнуть Алису в таком малодушии, которое рекомендует ее, что называется, «женщиной-тряпкой». Но чтобы объяснить вам эту кажущуюся непоследовательность, я должен заглянуть в прошедшее «Разоблачить перед вами самые сокровенные ее мысли». Давая свое согласие Джорджу Вавазору, Алиса готова была помогать ему деньгами и участием в его борьбе с жизнью. Она готова была разделять с ним все его планы, надежды, неприятности, радоваться его счастью, гордиться его удачей. Далее этого ее мысль не забегала, Когда же он при свидании вздумал просить у нее поцелуя, она с ужасом и отвращением отшатнулась от него. Затем пришел Грей, пожал ее руку, и какое-то невыразимое блаженство охватило всё ее существо. Она готова была опуститься перед ним на колени. Тогда только она поняла всю свою ошибку — всю пропасть, лежавшую между мечтой и действительностью, между минутным увлечением, блеснувшим перед ней счастьем и настоящим счастьем. Она согласилась быть женой человека, которого не любила, и ради пошлого честолюбия оттолкнула от себя того, кто был ей дороже всего на свете. Одно воспоминание об этом возмущало ее, и она чувствовала, что никогда не простит себе. А вы, не правда ли, прощаете ее, читатель? Или, может быть, я слишком рано предлагаю вам этот вопрос? Что до меня-то я давно уже простил ее. Я видел ее борьбу, ее горе, ее раскаяние и убежден, что страдание все выкупает. Я надеюсь, что к концу моей печальной повести и вы согласитесь со мною, «Да и кто может обвинять ее?» Полюбив, она усомнилась в своей любви, усомнилась в человеке, которому, безусловно, верила. Но это сомнение зародилось в ней не без причины. Когда Джордж сообщил ей о своих планах и карьере полной борьбы и жизни, Алиса видела впереди блестящую перспективу деятельности, которой она сочувствовала. Тихой и пустынный Недеркост казался ей тогда живой могилой, Но, сравнив личности Грея и Вабазора, она была уверена, что только с Греем и, возможно, ее счастье. Но, возвратимся к нашему рассказу. «Что мне делать?» Вопрос этот не давал ей покоя в продолжении целого дня. Она понимала теперь всю дикость предстоящей свадьбы. Но что же ей делать? «Отказать?» Но сколько говору и клеветы поднимется тогда, ей решительно не дадут проходу. И вот пойдут бесконечные рассказы о том, как она обманывала своих женихов, как меняла их одного на другого, как давала им обещания и нарушала их чуть ли не каждый день. И как сказать ей отцу? Как сказать Кэт? Как сказать Джорджу об этой новой перемене? Впрочем, отчаиваться нечего. До свадьбы еще далеко. В год много утечет воды. Как бы хорошо было, если бы он взял теперь ее деньги, промотал бы их и затем оставил бы ее в покое. Она была бы спасена. Впрочем, может быть, он сам откажется от нее. Да, надо ждать. Терпеливо ждать. Может быть, все устроится к лучшему. Одно только порешила она теперь — и, как ей казалось, порешила твердо раз навсегда, она дала себе торжественное слово, что ни в каком случае не будет женою Джорджа Вавазора, скорее решится покончить с самой жизнью. «Всегда найдется пропасть, в которую я могу броситься, или река, чтобы утопиться», — утешала она себя. После всего, что случилось... «Он имеет право рассчитывать на мои деньги, и он получит их. А там увидим, что мне делать», — думала Алиса. «Все эти надежды, планы, и решения она должна была затаить в себе. Ей не с кем было поделиться, ни у кого попросить совета, некому рассказать свое горе». Мистер Грей, простившись с Алисой, зашел сначала к мистеру Вавазору и, захватив его с собой, отправился с ним к своему стряпчему. Стряпчи мистер Томб жил в узкой темной улице в одном из захолустьев Лондона. Мистера Вавазора поразила точность, с которой передавались все подробности относительно Алисы, этому старому лысому джентльмену, смотревшему на всех и на все своими невыразимо сладкими и кроткими глазами, Он счел нужным осведомиться о занятиях мистера Томба. «Что, он, вероятно, сильный ходок по церковным делам?» — спросил он Грея. «Нет, он исключительно не занимается ими», — отвечал Грей. «Его компаньон живет у нас в элли и потому большая часть моих соседей поручают ему свои дела». Он был стряпчим моего отца. Мистер Томб равнодушно слушал рассказ мистера Грея о Алисе, не выражая ни удивления, ни негодования. Затем очень хладнокровно приступил он к обсуждению дела, говорил обо всем прямо, не стесняясь ничем и называя все собственным именем. В нем не было... из следа деликатности. Решено было выдать Джорджу Вавазору сумму, которую он потребует. При этом решили также, что капитал Алисы должен оставаться нетронутым, а что требуемая сумма возьмется из денег Джона Грея. Получив деньги, Джордж Вавазор должен отказаться от своей невесты. Так порешили они. Джордж Вавазор слушал их молча. У него не было денег, и он не мог принять участие в этом плане. «Расстроить этот брак желает и отец невесты. Он вполне разделяет мой взгляд на это дело», — сказал Грей своему стряпчему. «Не правда ли, мистер Вавазор?» обратился он к отцу Алисы. «Да, совершенно согласен. Брак этот по мне мышиная ловушка для моей дочери», ответил мистер Вавазор. «К тому же, мистер Томб, мы желаем прежде всего испытать этого господина». «Понимаете? Если наше мнение о нем ошибочно», «Он может как нельзя лучше доказать это и жениться на ней», — продолжал мистер Грей. «Да, да. Вы желаете открыть ей глаза на эту хищную птицу?» — заметил Стряпчий. «Я желаю, чтобы вы ему выдали, какую бы сумму он не потребовал». А там, само собой, откроется, чего он добивался. «Да, мы ощупаем его. Ощупаем со всех сторон. Он выскажется как нельзя лучше», — сказал Стряпчий, поводя своими бесконечно сладкими глазами. И затем они распрощались. Был уже шестой час. Мистер Вавазор отправился домой. Он застал Алису, сидящей в темной гостиной. «Что это? У тебя все еще сумерки?» Шутливо спросил он ее. «Да, папа. Я ничего не делаю. К чему же мне огонь?» «А вас я не ждала так скоро». «Да...» Я несколько поспешил сегодня, потому что мне надо сказать тебе несколько слов о деле. О каком деле, папа? Алиса хорошо изучила своего отца. Она по одному тону поняла, что он старается задобрить ее. Хочет о чем-нибудь просить. И думает, что я не соглашусь, мелькнула у нее в голове. «Видишь ли, моя радость, ты сказала мне, что твой двоюродный брат Джордж просил тебя дать ему денег». «Я не говорила, что он просил меня. Ему деньги понадобятся для выборов, не ранее». «Если для выборов, то они скоро понадобятся ему». «Так он еще не просил тебя?» нет Я предложила ему, а он ответил, что только в случае надобности обратиться ко мне. «Сколько я знаю, он страшно нуждается теперь. Ему, кажется, жить нечем». «Не думаю. Впрочем, я ничего не знаю. Могу только одно сказать утвердительно. Он еще не просил у меня». «Если же попросит, я охотно помогу ему». «Какую же сумму, думаешь ты, дать ему, Алиса?» «Я не знаю, сколько у меня всех денег. В год я получаю 400 фунтов. Я бы желала оставить за собой столько, чтобы получать 100 фунтов годового дохода, а остальное я хочу отдать ему». Мистер Вавазор тяжело вздохнул. Но когда он попросит у тебя, не можешь ли ты поручить мне уладить это дело? То есть, не доверишь ли вручить деньги Джорджу Бавазору из рук в руки? Как доверить вам? Переговорить с адвокатом и вынуть требуемую сумму из банка. Я обещаю тебе... что желание твое будет исполнено в точности. Затем он прибавил, что она, вероятно, не захочет оскорблять своего отца отказом. Она может распоряжаться своим капиталом, как хочет, но все же не без его ведома. Выслушав все это, Алиса обещала обратиться к нему, когда ей потребуются деньги. На другой день Она получила письмо от леди Гленкоры, все еще проживавшей в Мэтчинг-Праоре. В легком и игривом тоне этого письма просвечивало что-то грустное. Видно было, что писавшая хотела оказаться счастливой и во что бы то ни стало придать своему письму оттенок полного самодовольствия, но из каждой строчки этого письма проглядывала неискренность и желание обмануть себя. «Как видишь, я все еще в Мэтчинге, а не в Монгшелле», — писала она Алисе. «Немало усилий стоило мне избавиться от этого, но зато я теперь спокойно и провожу все время самым невинным образом с Ифи Пализер. Ты помнишь Ифи? Это доброе существо». Готова исправлять всех, и даже меня. Говоря правду, я часто думаю о Монгшеде, и вполне счастлива, что я не там. Я не задумалась свалить все на тебя, и ты можешь выпутываться теперь, как знаешь. Помнишь этот несчастный вечер на развалинах замка? Бедные развалины. Я иногда хожу туда одна, И мне кажется, что я слышу голоса. Вижу лица в разбитых окнах. Все поколение паллизеров поднимается тогда из своих гробов и строго, сердито смотрит на меня и говорит мне о том, что я совершенно недостойна их. У меня даже есть любимое окно, из которого сэр Грей постоянно смотрит на меня и корчит при этом самые уморительные рожи. «Все это я как-то на днях», — рассказала Ифи. «И что ж, думаешь, она приважно объявила мне, что если я хочу, то могу еще исправиться и быть достойной великого имени Паллизеров? Как это тебе нравится?» Затем леди Гленкора извещала Алису, что муж ее намеревается скоро отправиться в Лондон и что она приедет с ним. «То есть только в том случае», — прибавила она, — «если я удостоюсь внимания пализеров».